Аран. Ну и что делать? Я смотрел, как Мальва садится в такси и сжимал кулаки до боли. Я ведь знал, что она моя и что не уживется с Амалом. Я держался все эти годы подальше изо всех сил, а когда она вдруг осознала, что сыном повелителя ей не жить, я оказался под лицом. Что-то моя девочка перепутала черная с белым. Брат просто был с ней рядом долгие годы в то время как я мог приезжать лишь время от времени. Амал был единственным, кто принадлежал обоим семьям. Мать у нас общая, а отцы разные. Иногда я сожалел об этом. Ничего не имел против семьи повелителя, но эти джинны казались мне слишком заносчивыми и авторитарными. Понятно, почему мой отец долго не мог договориться с отцом Амала. Мы же с братом соперничали с детства. А когда появилась Малева, перестали... Общаться вовсе. Его бесило, как малек каждый раз стремилась ко мне. но Он старался отвлечь ее, утащить куда-то и не дать нам провести время вместе. Больно было смотреть, как каждый раз она оглядывается на то, что думает о мал и что он скажет по тому или иному поводу. Но счастливое время быстро кончалось, и мне нужно было возвращаться в школу в Швейцарию, а Мальва оставалась в Абу-Даби с моим братом. Я даже не удивился, когда однажды выяснил, что они стали встречаться. Амал не терял времени, привязывал к себе Мальву как мог, а спустя два года объявил о помолвке. И я сорвался в Абу-Даби, а в итоге остался еще и виноватым. Ну и как все прошло? Я резко обернулся и усмехнулся, увидев в нескольких шагах отца в домашнем костюме и с чашкой кофе. Ему ничего не стоило перемахнуть через пространство сюда, а вот я еще не пробовал. Доброе утро! Понуро поприветствовал я его. Точно доброе! Щурился он на восходящее солнце. Я напортачил, опустился на перила. Только не пойму, где. «Держи», — протянула мне чашку. «Я уже выпил свой». «Спасибо», — не стал отказываться я. Чашка кофе, пролетевшая сквозь пространство из Швейцарии, делала мне честь. Мама варила, сразу понятно. Малева ушла от Амала, и от меня тоже. «По-моему, ты торопишься с заключениями». А в твоей будущей профессии это грозит серьезными ошибками и даже смертями. Я не знал, одобрял ли отец мои планы стать хирургом. Я иногда смотрел в его глаза и видел всю ту пропасть, что разделяла нас. Ему не одна сотня лет, не одна битва за то, что дорого за плечами. Мне же всего 23, и мои проблемы и сложности выбора должны казаться ему несущественными. И еще я не старался быть для него достойным преемником, в то время как Амал из кожи лет, чтобы удостоиться своего престола. Я потерял много времени, пока Амал был рядом, но стремил я взгляд на город. «Думаешь, для любви нужно много времени? Но ты же любил маму долго!» «Стоит ли брать с меня пример?» — поморщился он. А вот повелитель Джиннов нашел себе избранную довольно быстро, помнишь? Мне стоит брать пример с него, скептически уточнил я. Почему нет? Ты думаешь, что я заблуждаюсь, решив, что мне нужна Мальва? Нет. Хотя это странно, но ты все время думаешь об этом. Но ты забываешь, что ты дракон. А драконы живут долго. Они умеют ждать и терпеть. «Если Мальва никого из нас не выберет, она проживет короткую жизнь», — тяжело выдавил я. «И тогда какой смысл ждать и терпеть?» «Хочешь ждать ей бессмертия?» «И это тоже, в отличие от Амала». «А он что?» «А он просто решил выиграть Мальву как приз в гонке между нами», — неприязненно процедил я. — Почему ты так решил? — нахмурился он. — Мне это очевидно. — Как ты можешь видеть, если не смотришь? — вдруг спросил он, сверкая золотом глаз. — Тебя тут нет большую часть времени, Аран. Тебя обманывают пустынные миражи. Я гневно раздул ноздри. — Я знаю майву с детства, — возразил. Я не слепой, чтобы не видеть и не понимать все даже в короткие приезды. Ее побег только подтвердил то, что мне казалось все эти годы истинной. Они с братом не пара. Я дал Амалу шанс, но он его упустил. Я всучил отцу кружку и зашагал к спуску с крыши. Сам разберусь. В конце концов, это только мое дело. Нужно убедиться, что Амал не принудит Мальву вернуться. А с него останется. Это же удар по его блистательной репутации. Так опозорится при всем народе. Он этого не допустит.